РОБЕРТ ХАЙНЛАЙН «ЧУЖАК В ЧУЖОЙ СТРАНЕ» Часть первая «Он был зачат порочно» Глава первая Первую экспедицию на Марс земляне организовали в те времена, когда, по их убеждению, наибольшую опасность для человека представлял сам человек. Это произошло через 8 земных лет после основания первой колонии на Луне. Тогда все межпланетные перелеты совершались в момент противостояния планет. От Земли до Марса 258 дней, столько же обратно, да еще 455 дней нужно ждать на Марсе, пока расположение планет не позволит вылететь на Землю. К тому же путешествие на Марс могло стать успешным если по дороге вам удалось дозаправиться на орбитальной станции, не разбиться при посадке, найти на Марсе воду для реакторов и избежать тысячи всевозможных неприятностей. Восемь членов экипажа корабля «Посланец» должны были уживаться лучше, чем это получалось бы у людей на Земле. Чисто мужской состав забраковали как нездоровый и психологически нестабильный. Оптимальным был признан экипаж из четырех супружеских пар, подобранных так, чтобы все члены экипажа в совокупности имели необходимый в полете перечень специальностей. Главный подрядчик, Эдинбургский университет, привлек для формирования экипажа институт социальных исследований. После того, как были отсеяны добровольцы, не подходящие по возрасту, состоянию здоровья, коэффициенту интеллекта, темпераменту или профессиональной подготовке, осталось 9000, в принципе, подходящих кандидатов. Для экспедиции требовались штурман, врач, повар, механик, командир корабля, лингвист, химик, специалист по электронике, физик, геолог, биохимик, биолог, ядерщик, фотограф и специалисты по гидропонике, и ракетной техники. Набралось несколько сот экипажей, члены которых имели указанные специальности, три из них составляли супружеские пары. Когда же подрядчик предложил снизить ценз психологической совместимости, субподрядчик в ответ заявил, что отказывается и от работы, и от вознаграждения. Компьютеры продолжали обрабатывать данные. У капитана Майкла Бранта, магистра естественных наук, офицера запаса и ветерана лунных походов, нашелся в институте приятель, который подобрал для него нескольких женщин-добровольцев и обработал их данные на совместимость с капитаном. В результате Брант сел в самолет, отправился в Австралию и предложил руку и сердце доктору и Фред Коберн, сорокалетней девственнице. Компьютеры, мигая лампочками, Определили состав экипажа. Капитан Майкл бранд 32 лет, командир, пилот, штурман, повар-любитель, фотограф-любитель, специалист по ракетной технике. Доктор Уиннефред кобернбранд 41 года, лингвист, историк, практикующая медицинская сестра, заведующая хозяйством. Мистер Фрэнсис Синни, 28 лет помощник командира, второй пилот, штурман, астрофизик, фотограф. Доктор Ольга ковалек 29 лет, повар биохимик, специалист по гидропонике. Доктор Уорд Смит, 45 лет, терапевт, хирург, биолог. Доктор Мэри Джейн Лайл Смит, 26 лет, специалист по электронике, энергетике и ядерной физике. Мистер Сергей Римский, 35 лет, специалист по электронике, химик, механик, метролог, специалист по криогенной технике. Миссис Элеонора Альварес Римский, 32 лет, геолог, селенолог, специалист по гидропонике. У членов экипажа были все необходимые в полете специальности, часть из которых будущие астронавты получили путем интенсивного обучения в последние недели перед вылетом. И самое главное, члены экипажа были полностью совместимы психологически. Посланец стартовал. В течение нескольких недель его сообщения были слышны в радиоприемниках. Потом сигналы стали слабее, их улавливали лишь спутники-ретрансляторы. Согласно сообщениям, экипаж был здоров и бодр. За неделю члены экипажа адаптировались к невесомости и перестали принимать таблетки от тошноты. Единственным заболеванием, с которым пришлось бороться доктору Смиту, была потница. Если у капитана Бранта возникали проблемы, то он о них не сообщал. Посланец вышел на посадочную орбиту внутри орбита Фобоса и две недели фотографировал Марс. Затем капитан Бран передал, «Завтра в 12.00 по общекосмическому космическому времени мы садимся на юге Лакус Соли, солнечное озеро Латынь». На этом связь оборвалась. Глава вторая Прошло 25 лет, прежде чем земляне снова отправились на Марс. Через 6 лет после того, как замолчал посланец, Международное общество астронавтов запустило к Марсу беспилотный корабль «Зомби», который благополучно вернулся. Фотографии, сделанные зомби, изображали местность, мало привлекательную по земным меркам, Данные приборов, которыми был оснащен корабль, подтвердили, что атмосфера Марса разрежена и практически непригодна для жизни. По фотографиям можно было предположить, что марсианские каналы являются техническими сооружениями, а некоторые объекты были признаны руинами городов. И если бы не Третья мировая война, на Марс вылетел бы новый отряд астронавтов. Чемпион стартовал через несколько лет после войны, и его экипаж был более многочисленным, чем экипаж пропавшего посланца. На борту чемпиона находились 18 человек команды и 23 добровольца все мужчины. Чемпион покрыл расстояние от Земли на Марса за 19 дней и приземлился на юге Лакус-Соли, где капитан Ван Тромп собирался начать поиски посланца. Сообщение от экспедиции Ван Тромпа – Поступали на Землю ежедневно. Вот три самых важных. Первое. Найден ракетный корабль-посланец. Все члены экипажа погибли. Второе. На Марсе есть жизнь. Третье. Поправка к сообщению 23.1.05. Обнаружен оставшийся в живых астронавт с Глава 3. Капитан Вильям Ван Трумп был осторожным человеком. Он предварил свое прибытие на землю таким сообщением. Не устраивайте моему пассажиру шумного приема. Необходим автомобиль скорой помощи, носилки, палата с гидравлической кроватью и вооруженная охрана. Капитан поручил корабельному врачу проследить, чтобы Валентайна Майкла Смита, именно так звали пассажиры чемпиона, поместили в отдельную палату медицинского центра в Бетезде, уложили в гидравлическую кровать и изолировали от внешнего мира. Сам Бан отправился на чрезвычайное заседание Верховного Совета Федерации. В ту минуту, когда Смита укладывали в «Бетезде» в кровать, Верховный министр науки раздраженно говорил Ван Тромпу «Капитан, ваше положение командира так называемой «научной экспедиции» дает вам право приказывать медицинской службе охранять человека, за которого вы в ответе. Но я не понимаю, на каком основании вы насмеливаетесь вмешиваться в дела моего министерства? Ведь СМИТ – это просто клад для науки». «Да, сэр». «В таком случае министр науки обернулся к Верховному министру по делам мира и безопасности». Дэвид, распорядитесь, пожалуйста, чтобы к Смиту пропустили профессора Тиргарттена, доктора Акадзиму, и остальных. Министр по делам мира взглянул на капитана Тромпа. Тот покачал головой. "В чём дело?" спросил министр науки. "Вы ведь сказали, что он не болен?" "Выслушайте капитана Пьер", попросил министр по делам мира. "Говорите, капитан. «Смит не болен, сэр», – терпеливо начал разъяснять Ван – «но и здоровым его назвать нельзя. Он не адаптирован к земному тяготению. Здесь он весит в два с половиной раза больше, чем весил на Марсе. И его мышцам не справится с такой нагрузкой. Смит не привык к атмосферному давлению, которое мы здесь считаем нормальным. Он не приспособлен ни к чему земному. Для него здесь все – сплошные перегрузки». Черт возьми, господа, я сам устал, как собака, хоть и родился на этой планете. Министр науки посмотрел на капитана с осуждением. «Полне естественно, капитан. Идет адаптационный период. Я тоже побывал в космосе и все это испытал. И молодой человек по имени Смит, капитан Бантроп, решил, что больше не стоит сдерживаться. Потом можно будет оправдаться усталостью. Он чувствовал себя так» как будто приземлился на Юпитере, и капитан перебил министра. О, молодой человек! Человек! Да как вы не понимаете, что Смит не человек? Что? Смит не человек. Вот как? Поясните свои слова, капитан. Смит – разумное существо земного происхождения, но он не человек, а марсианин. Мы первые люди, которых он увидел. Смит думает и чувствует по-марсиански. Его воспитало племя, совершенно не похожее на нас. Смит не может отличить мужчину от женщины. Он человек по рождению, но марсианин по воспитанию. Если вы спешите уничтожить этот, как вы выразились, клад, зовите ваших дубинноголовых профессоров. Пусть Смит сойдет с ума раньше, чем привыкнет жить в сумасшедшем мире. Я же умываю руки. Свою задачу я выполнил». «И с честью выполнили, капитан», – вступил в разговор генеральный секретарь Дуглас. «Если вашему человеку марсианину нужен денек-другой, чтобы привыкнуть к земле, я думаю, наука подождет. Пит, не обижайтесь на капитана, он устал». «Есть дело, которое не может ждать» возразил министр средств массовой информации. Да, Джок. Господин секретарь, если мы в ближайшее время не покажем марсианина по стереовидению, начнутся беспорядки. Пожалуй, вы преувеличиваете, Джок. Мы включим в информационные выпуски марсианский материал. Завтра награждение капитана и всего экипажа, а послезавтра, когда капитан отдохнет, его рассказ о полете. Министр покачал головой. Что не годится, Джок? Люди ждали, что им привезут настоящего марсианина. Раз его не привезли, нужен хотя бы Смит, причем немедленно. Вам нужен живой марсианин. Генеральный секретарь Дуглас собернулся к вантромпу Вы снимали марсиан? Мы перевели на них километры пленки. Чего же вам еще, Джок? Нет живых марсиан? Показывайте фильмы. Да, капитан. Марсиане не выступали против вас? Нет, сэр. Но они нас и не приветствовали. Не понял. Капитан Ван Тромб подыскивал ответ. Видите ли, сэр, говорить с марсианином. Все равно, что кричать в лесу. Вы не получите ответа ни да, ни нет. Вы привели с собой вашего лингвиста, как его там, доктора Махмуда, сэр. Доктор Махмуд нездоров. У него нервный срыв. Читай, мертвецкий пьян подумал капитан Бантромб. Космическая эйфория? Да, пожалуй, сухопутные крысы. Ну что ж, побеседуем с ним, когда ему станет лучше. А заодно пригласим нашего юного гостя Смита. Я думаю, это будет полезно. Возможно, с сомнением произнес Бантромб.